Глава 20. Хропов было не больше дюжины, и все они находились на начинающей ступени и ступени ученика. Но я увидел, что от леса, расположенного недалеко от деревни, приближается еще дюжина. Сдается мне, что меня опять подставили. немноговато ли этих тварей? Хотя о их количестве в задании ничего сказано не было, и претензий тут не предъявишь. Вообще хропы напоминали пародию на человека. Так же, как у людей, у них имелось две ноги и две руки, или, правильнее назвать это, двумя копытами и двумя лапами. В этих самых лапах они держали какие-то суковатые палки. Но на этом, на мой взгляд, сходство с людьми заканчивалось. Здоровенные, покрытые короткой рыжей шерстью свинорылые монстры теснили людей к деревне. Те пытались обороняться, с десяток селян были вооружены вилами. И, надо сказать, кое-кто достаточно ловко ими орудовал. Пока защитникам более-менее удавалось отгонять врагов, но было понятно, что это ненадолго. Силы были слишком неравными. хропы кидались прямо на вилы, беспорядочно махая своими импровизированными дубинами, от которых не было никакой пользы, не боясь умереть. И именно это было самым странным. Я читал в бестиарии, что хроппы – трусливые монстры и никогда не пойдут на верную смерть. Сразу два монстра напали на мужчину с вилами. Один из них напоролся на оружие крестьянина, оно проткнуло ему живот, из которого начала капать кровь, но тот, словно не замечая этого, не остановился, сбив врага на землю. А следом за этим сам замер на земле с торчащими животавилами. животовилами. Второй хроп, воспользовавшись ситуацией, бросился вперед и вцепился своими клыками в руку человека. Мужчина закричал от боли, и тогда внезапно в голову твари прилетел крупный булыжник, скинув его селянина и жалобно вереща, схватился лапами за голову и осел на землю. К этому моменту я уже подоспел к схватке вплотную и смог заметить, что магию земли использовал юноша моих лет. У него была нескладная и непропорциональная фигура. Волосы соломенного цвета, подстриженные под горшок, и лицо не самой приятной внешности. Нет, нельзя было сказать, что он урод, но и до третьего принца Аспи ему было очень далеко. Выручив селянина, который, подвывая от боли и баюкая раненую руку, побежал к деревне, юноша начал с помощью магии поднимать булыжники и бросать их в сторону хропов. Скорость, которой отправлялись в полет камни, была такой, что снаряды легко пробивали черепа врагов. Меня удивило, что сельский парень мог владеть магией, да еще и на таком относительно высоком уровне. К тому же, по его ауре было понятно, что он ученик, однако не было времени размышлять о способностях неизвестно откуда взявшегося мага, надо было спасать селян, тем более вторая дюжина тварей была уже близка. Первое, что я должен был сделать, это на время оградить людей от хропов, так что я решил создать плетение огненной стены. Вытянув руку вперед, начал плести нужные узоры, и вскоре перед противниками выросла огненная стена. Пара тварей сгорела в ней с истошным визгом, Еще двое оказались по другую сторону стены и были заколоты вилами, остальные же отшатнулись от ревущего перед ними огня и растерянно топтались на месте, явно не зная, что делать. На все это я потратил кучу энергии, однако это было необходимо. Пока хропы размышляли над тем, как преодолеть неожиданно появившееся препятствие, я подбежал к небольшой толпе людей, в основном вооруженных вилами. Слава первобытным, большая часть народа уже поспешила вернуться в деревню. «Встаньте все за мной!» – крикнул им. «И не выходите вперед, я разберусь с монстрами!» Крестьяне, видимо, не совсем понимали, что происходит, но все равно послушали меня. Я же убрал огненную стену, готовясь сойти с группой монстров в поединке. Как уже говорил, среди них были хропы, сопоставимые по могуществу с начинающей ступенью и ступенью ученика. Осознав, что преграды больше нет, враги яростно ринулись в мою сторону. Я же не стал давать им возможность добраться до меня и, выставив руки вперед, создал плетение огненного взрыва. Сгусток красного пламени полетел в сторону монстров, и вскоре прозвучал мощный взрыв. В воздух полетели ошметки тел хропов, превратив моих противников в кровавый фарш. Судя по всему, эта картина произвела неизгладимое впечатление настоящих за моей спиной жителей деревни, так как я услышал восторженные крики. Однако я уничтожил лишь первую группу хропов. Помимо подбегавшей дюжины, со стороны лесного массива выдвигалась еще и третья. Сколько же их? Я сплел сразу два плетения огненного взрыва, отправив сгустки огня вперед. Вновь раздались оглушительные взрывы, которые уничтожили наглых тварей, добавив кровавого фарша к тому, что уже лежало на земле. Но вскоре увидел, что несколько хропов все-таки сумели пробраться через полосу взрывов. Игнорируя меня, они отправились в сторону зевак с вилами, которые уже немного отошли в сторону. Тогда в монстров вновь полетели булыжники, и вскоре они растянулись на траве. Деревенский юноша, владеющий магией земли, решил прийти мне на подмогу. Выйдя вперед, он спокойно предложил. «Давай ты будешь уничтожать основную массу хропов, а я буду добивать тех, кто смог пройти мимо тебя. Так будет эффективнее». Я не стал с ним спорить, предложение было удачное, и мы начали совместное истребление монстров, которых оказалось много. Если бы не мой возросший резерв после повышения ступени, то я бы быстро потратил всю доступную энергию. Постепенно поток тварей уменьшился, а потом и вовсе стих. Они словно потеряли свой боевой пыл и просто стояли перед огненной стеной, не предпринимая никаких действий. И я понял почему. Из леса появился предводитель свиноподобных тварей. Огромный двухметровый громила хроп жирным пузом, злобным свиным рылом и маленькими глазами, горящими ненавистью. Хроп находился на продвинутой ступени, и мне предстоял серьезный бой. Он издал яростный звериный рык и, сотрясая землю, побежал на своих копытах в мою сторону. Я не стал ждать, когда монстр приблизится вплотную и выстрелил в него огненным взрывом. Сгусток красного огня полетел прямо в толстые пузо монстра. Раздался мощный взрыв. Языки пламени заполонили все пространство вокруг хропа. Я уже думал, что победил, однако монстр со звериным рыком выбежал из огня. Его тело было почерневшим от пламени, однако сильно вожак не пострадал. Монстр продолжил бежать в мою сторону. А я, в свою очередь, щедро влил энергию в луч света. Лазер вырвался из моей руки, и направлен он был в живот хропа. В этот раз результат был существеннее. Получив ожоги, монстр завыл от боли, однако не остановил своего бега. Я понял, что еще немного и он доберется до меня, а в ближнем бою мне не справиться с этой тварью. Так что, подойдя к хропу ближе, я сплел луч света. С прошлых атак я понимал, что лазер – лучшее средство против этого толстокожего монстра. Световой луч выстрелил в лицо хропа, и тот вновь завыл от боли его лицо уже представляло из себя обожженное месиво он ослеп однако все равно не умирал когда же ты уже сдохнешь со злостью сплюнул я с ужасом поняв что не успевая создать новое плетение однако я сумел отпрыгнуть в сторону чудом уйдя из под удара ослепленного и явно потерявшего разум монстра в следующий миг в тварь врезался булыжник за ним следующий третий сбил его на землю к этому времени я смог сотворить еще одно плетение огненного взрыва и оно на этот раз поставило точку в нашем бое, превратив врага в обожженную гору мяса. Тяжело вздохнув, я поборол подступившую усталость, повернулся и направился в сторону крестьян. На окраине деревни выстроилось, наверное, все ее население. Они смотрели на меня, как на первобытного, сошедшего на землю. А несколько человек уже подгоняли телегу, чтобы грузить трупы. Среди толпы я увидел старосту. Он сразу вышел вперед и встретил меня с радостной улыбкой на лице. «Господин Макс, спасибо вам большое, что спасли нас от монстра. Я и все жители нашей деревни выражают вам свою искреннюю благодарность». Я просто выполнял свою работу, хмыкнул в ответ и посмотрел в сторону юноши, владеющего магией земли. Паури почувствовал, что он находится на ступени ученика. Меня интересовало, где в сельской глуши парень нашел себе наставника по магии. «Кто тебя обучал магии?» – задал я вопрос нескладному юноше. И его ответ изрядно меня удивил. «Я сам научился», – спокойно сказал парень. «Как это сам?» – недоумевал я. «А кто тогда показал плетение магии земли?» «Никто мне ничего не показывал. Я просто сам пытался заниматься магией, и у меня случайно получилось перемещать камни», – огорошил меня он. И тут я пришел в ступор. «Если его слова правда, это действительно невероятно». Создать с нуля работающее плетение, ничего об этом не зная. Для этого нужно быть гением и невероятно везучим магом. Но если он сейчас на ступени ученика, то значит у него есть магическое искусство. Где же парень его достал? Откуда у тебя твое магическое искусство и какого оно ранга? Я продолжал настойчиво расспрашивать его. И когда я услышал его ответ, то сразу решил, что меня наглым образом обманывают. Видимо, кто-то держит меня за идиота. «У меня нет никакого магического искусства», – просто ответил он. Его слова звучали как самая невероятная и идиотская ложь в мире. Я считал, что невозможно развиться до ступени ученика, не используя искусство. Такого просто не может быть. «Ты решил меня обмануть? Зачем это тебе?» – вполне по делу возмутился я. Я говорил правду, крепко сжав кулаки, сказал маг земли. «Господин, алан не врет. Он никогда не покидал деревню». Где бы он нашел такую дорогую вещь, как магическое искусство? Но такое просто невозможно, замотал я головой. алан не врет, дурья ты башка!» Вдруг послушался звонкий девичий голос. Повернув голову в сторону звука, среди селян я увидел симпатичную девочку лет одиннадцати. Русые волосы заплетены в длинную косу. Голубые глаза. Так, когда вырастет, эта пиголица разобьет немало мужских сердец одета в обычную простую крестьянскую одежду. Нагло вздернув носик, девочка смотрела на меня с раздражением. «Мари, как ты можешь разговаривать с господином магом в таком тоне? К тому же именно он нас спас», — возмутился староста. «То, что он маг, не значит, что он лучше тех, кто магами не является. А спас он настолько потому, что это было частью его задания, взятого в гильдии охотников», — фыркнула девочка. «Ну-ка замолчи сейчас же», — В голосе у старосты зазвучали угрожающие нотки, и девчонка иритировалась за спины односельчан, но все равно выглядывала оттуда, сверля меня неприязненным взглядом. Да, этой малявке палец в рот не клади, но чем-то мне понравилось ее нахальство. Кстати, мне вдруг пришла в голову идея, как доказать ложь парня и поставить девчонку на место. У меня есть артефакт, позволяющий постороннему проникнуть во внутренний сад другого мага. Однако это опасно. Тот, кто проникает, имеет возможность испортить устройство внутреннего пространства. Ты готов пустить меня туда?» Нагло поинтересовался я у мага без магического искусства. «Не знаю я, что такое этот твой внутренний сад, и меня не особо интересует, веришь ты мне или нет. Однако я позволю тебе это сделать. Ведь ты спас жизнь мне и жителям моей деревни. Я твой должник», — сказал парень, коснувшись своих волос соломенного цвета, подстриженных под горшок. Это было странно. Он мог отказать мне, но все равно согласился на то, что его разоблачат. Какой в этом был смысл? Я не знал ответа на этот вопрос. Однако не мог отправиться в пространственное кольцо, находясь на виду у селян и этого паренька, так что я решил немного повременить с разоблачением. Добравшись до выделенного мне дома и оставшись в одиночестве, я тут же переместился внутрь кольца. В хорошо знакомом мне белом пространстве дошел до небольшого шкафчика черного цвета, в котором хранились артефакты. Мне нужно было два металлических шлема, соединенных гибкой трубкой. Пользуясь подобным инструментом, не нужно создавать плетение, достаточно просто влить магическую энергию, так что навыки магов при использовании данных вещей сильно отстают от навыков тех, кто артефактами не пользуется. Достав нужные мне два шлема с трубкой между ними, я выбрался из пространственного кольца и отправился искать лгуна. У проходящей мимо женщины я спросил, где могу его найти. Селянка ответила, что Алан сейчас находится в таверне. Ничего себе, тут и таверна была, оказывается, домов-то всего ничего. Так что туда я и направился. И был приятно удивлен размерами питейного заведения. Огромное двухэтажное здание. Странно, что я его не заметил в первый раз, судя по всему, из-за того, что оно находилось на противоположной стороне деревни поэтому в него могло вместиться все мужское население поселения. Последние слова я произнес вслух, и проходивший мимо меня пожилой мужчина, рассмеявшись, объяснил, что в этой таверне часто останавливаются проезжающие мимо торговцы. Населенный пункт удобно расположен и пользуется большой популярностью у торгового народа. Вот тебе и за штатная деревня. Внутри таверна не разочаровала. Добротная мебель и на удивление чисто. И похоже, сегодня тут действительно присутствовала половина населения деревни. Хотя их можно было понять. Пережитый после нападения стресс требовалось чем-то залить. Алана я нашел в углу, и с ним сидела та самая наглая девчонка, Мари, по-моему. Опустившись за стол напротив парня и девчонки, я протянул ему шлем, сказав при этом «надевай». Алан, ты не должен ничего доказывать этому проходимцу», явно переживая за друга, сказала Мари, вновь подарив мне неприязненный взгляд. Я просто проигнорировал его. «Он спас нашу деревню, и к тому же я не люблю, когда меня считают лжецом», — улыбнулся краем ртопарень. Сказав это, он нацепил шлем на голову. Я сделал то же самое. «Ну что ж, сейчас мы убедимся, что ты, Алан, врешь». Зло улыбнувшись, я отправился во внутренний сад мага, сидевшего передо мной. И через мгновение появился в небольшом сером пространстве. Это точно был внутренний сад Алана. Даже его размеры соответствовали ступени ученика. Однако здесь не было начального искусства. Здесь не было вообще ничего. Какого мелика вырубился я, находясь в шоке? Вот, теперь ты знаешь, что я тебе не врал. Рядом со мной появилось воплощение Алана. Этот парень смог воссоздать свою внешность во внутреннем саде. Лишь его одежда отличалась. Вместо сельского рванья на нем был дорогой костюм. Еще раз убедился, что никакого магического искусства нет, и посмотрел на силуэт мага. Сейчас я осознал, что передо мной стоит невероятный гений. Мой талант даже выеденного яйца не стоит по сравнению с этим монстром. Если дать ему платиновое магическое искусство и направить на путь мага, то в будущем он станет сильнейшим магом Аландара. У него вполне хватало таланта, чтобы стать истинным магом двенадцатой ступени. Больше всего меня смешило, что этот пугающий талант родился именно в этой мельтосом забытой деревне. Любое могущественное королевство или империя мечтала бы заполучить такой талант. Однако нет, он родился в Меликовой Аспии, как говорится, в заднице мира. Все эти мысли промчались в моей голове одна за другой, и меня мучил вопрос, что делать? Помочь ему на тропе развития могущества? Я вполне мог дать платиновое искусство и научить парочки плетений. В таком случае, возможно, в будущем я получу магического союзника. Однако, запомнит ли он мою благосклонность? Вернет ли однажды то, что я ему дам сегодня? Я не знал этого. Хотя, с другой стороны, Алан показался мне простым и честным юношей. Ладно, что делать, решу позже. Пока я размышляла о своем, ко мне подошла, судя по всему, местная трактирщица, женщина лет сорока в белом, на удивление, чистом переднике. «Господин Мак, что желаете заказать из напитков? Может, Эля? Он у нас замечательный!» «Воды, дайте просто воды», — ответил я. Затем посмотрел на все еще сидящего Алана и сказал, «Прости, что не верил тебе. Однако и ты пойми мою реакцию. То, что ты сделал, прорвался на ступень ученика без магического искусства, просто невероятно. Надо же!» — пожал плечами Алан. «Я даже не подозревал, что делаю что-то особенное». А я всегда знала, что Алан лучший, не унималась девочка. Чуть погодя, парень нахмурился и добавил. Однако дальше двигаться в развитии становится все труднее, так что я решил, что отправлюсь в Академию Меридиан. Там я получу магическое искусство, научусь плетением и стану развивать свою силу. На самом деле я давно мечтал о поступлении в нее. Слышал, что последние несколько лет они проводят набор среди простолюдинов. Так что осталось полтора месяца, с воодушевлением поведал мне он. Услышав это, мне захотелось рассмеяться. Один из самых талантливых магов этого поколения, в чем я не сомневался, мечтает о какой-то посредственной академии. Это действительно было забавно. Однако я понимал его. Где он, без денег, вообще сможет найти даже слабое магическое искусство? А ты не хотел бы пойти вместе со мной в академию?» «Ты очень сильный маг, тебя точно туда возьмут», предложил мне маг земли. «Нет, не интересует», хмыкнул я. «Там мне точно делать нечего». И вдруг неожиданно снаружи раздались человеческие крики. Когда это произошло, мы вместе с саланом и Мари тут же выбежали из таверны. И увидели, как со стороны леса медленно плетется толпа монстров. Толстое грубое туловище, напоминающее ствол дерева, длинные и разлапистые руки ветви. Уродливые вытянутые морды, покрытые ребристой коркой грязного темно-зеленого цвета, как и все их тело, маленькие красные глазки. Я узнал этих тварей. Если верить бестиарию, передо мной болотники. Половина из них находилась на начальной ступени, а другая половина на ступени ученика. Однако самым невероятным было то, что эти твари никогда не покидают место своего обитания. Из-за этого их не считают опасными» но эти монстры как будто наплевали на все правила и законы этого мира. То же самое было с хропами, которые, по идее, должны быть трусливыми, они не лезь на вилы, не боясь смерти. Все это меня насторожило. Ведь если подобная странность случается один раз, это можно списать на совпадение. Но два раза это уже закономерность. Однако сейчас не было времени размышлять, ведь несколько болотников уже добрались до селян и начали плеваться кислотой. Несколько крестьян рухнули на землю в от боли. Следом за этим в них полетели камни, метаемые аланом, Но в отличие от хропов, они оказались не столь эффективными. Максимум, чего он добился, это несколько сломанных рук ветвей. Что ж, если эти создания деревянные в прямом смысле этого слова, то их может остановить огонь. Вот самое эффективное средство. Кстати, болотники словно почувствовали, кто является для них главной угрозой, и ко мне направилось аж четверо монстров. Я поспешно поставил щиты на али и создал плетение огненного взрыва. Мой удар превратил двоих из приближавшихся врагов в костры. Еще двое начали обстрел своими кислотными плевками. Но щит справлялся с атакой, и я сплел еще одно заклинание. В результате вспыхнуло еще два костра. Но на этот раз все остальные болотники устремились ко мне, и их оказалось очень много». Я успел сжечь еще четверых и вынужден был отступить, так как их гибкие руки, которые украшали впечатляющих размеров когти, пытались достать меня. Стало понятно, что против подобного физического урона щит вряд ли долго продержится. Так я отступал, постоянно атакуя тварей огненными плетениями. Когда я уже почти выдохся, монстры наконец закончились. Тяжело вздохнув, я направился к столпившимся в метрах двадцати от меня жителям. Ко мне подошел Алан и молча проследовал рядом. Я, кстати, только сейчас заметил, что уже начало темнеть. Из толпы появился староста. «Господин маг, оставайтесь на ночь. Куда вы сейчас пойдете на ночь глядя, а утром спокойно отправитесь в путь?» Отказываться от подобного приглашения было глупо, конечно, я согласился. И вскоре оказался в том самом доме, в котором отправлялся в транспортное кольцо. Туда же мне принесли ужин. Когда я утолил свой голод и растянулся на кровати, то понял, как сегодня устал. Еще бы, после такого расхода энергии мне не хотелось даже медитацией заниматься. Сейчас нужен был здоровый сон. Лежа на кровати, размышлял о странностях, связанных с сегодняшними монстрами. Почему столь трусливые создания вдруг поменяли свое поведение? У меня в голове крутилась одна мысль, как все это можно объяснить, однако все равно для полноты картины чего-то не хватало. Пока размышлял об этом, не заметил, как уснул. Закрыв глаза, я в очередной раз оказался во временах моего беззаботного детства. Дед сидел на кресле качалки, а у него на коленях находился четырехлетний Алек, мой брат. Надув свои пухлые щечки, мальчик смотрел на меня своими большими, выразительными глазами. Ирос, сегодня мы с тобой обсудим одну из рас, населяющих аландар. Что ты знаешь об оборотнях? Они могут принимать другую физическую форму, Боятся серебра и способны управлять монстрами. Именно. Однако способность управлять монстрами – это на самом деле намного более сильное оружие, чем принятие боевой формы. Могущественные оборотни сыграли очень важную роль во время Великой войны за господство. Именно благодаря им фракция культистов подчиняла себе толпы монстров. Как только оборотень получает свое первое магическое искусство, ему даруется возможность управлять монстрами. «Но если оборотень так и не получил искусство, спросил 12-летний я. «Хороший вопрос», кивнул дед. «Тогда способность управлять монстрами выходит из-под контроля, и оборотень, сам того не понимая, начинает привлекать их к себе». После этих слов я тут же проснулся, поднявшись с кровати, выглянул в окно, убедившись, что наступило утро. Последнее время стал замечать, что мои сновидения становятся связаны с тем, что происходит в реальности. Почему мне приснился именно тот сон, где дед рассказывает про оборотней, которые не получили наследия, из-за чего их силы управлять монстрами вышло из-под контроля? Является ли этот сон подсказкой? Может быть, именно такой оборотень сейчас находится в деревне?